«Били точно, да что толку?» — хмыкнул Шиллинг. Очевидно, догадался Панафидин, снаряд выскочил из другого борта, проделав еще дыру и разорвался над морем. «Значит...» — помрачнел Арошидзе и замолк. «Значит...» — договорил за него Никита Пустосвят, — «эти взрыватели замедленного действия, изобретенные генералом Бринком, могут только смешить японцев». Вечером, когда их позвали к ужину, дырки были уже заделаны деревянными втулками, точно подогнанными под калибр русских снарядов. И эти незаметные раны в корпусе своего крейсера японцы закрасили, шито-крыто, никаких следов. «Ловко работают», — удивился барон Шиллинг. Утром они увидели крейсер «Нанива» из отряда адмирала Уриу, на котором оказались доктор Салуха и механик Маркович. Панафидин удивился, что иеромонаха Конечникова самураи держат на особом положении. Кесальшилинг пояснил, у него такая выразительная физиономия, что самураи испытывают к нему почти родственную симпатию. Иеромонах был представлен командиру Адзумо к авторангу Фудзи. Якут, естественно, поклонился ему. Но Фудзи тут же указал на портрет императора Муцухиту. Прежде поклонитесь ему. Куда вы шли? На его груди среди множества орденов, иностранных и японских, блистал русский орден Анны второй степени. Задав вопрос, Фудзи предложил священнику гаванскую сигару из коробки, после чего Якут заговорил с ним по-английски. Я вряд ли могу ответить на ваш вопрос, ибо я некомбатант. Лицо духовного культа и к навигации не имел отношения. Фудзи с подозрением пригляделся к Якуту. Некомбатант? Я бывал в России, знаю, как выглядят русские священники. У них длинные волосы и большие бороды. Я из Якутов, отвечал отец Алексей. А мои волосы и моя бороденка сгорели в бою, как и этот подрясник. «Азия для азиатов, не так ли?» засмеялся Фудзи и сказал, что русских надо вытеснить за Урал. «Вам, якутам, лучше благоденствовать под скипетром нашего Микадо». С этими словами он открыл платяной шкаф своей каюты. «Это было совсем уж нелепо, но факт. Фудзи...» Облачил православного иеромонаха в мундир японского офицера. На прощание сунул в карман Конечникова пачку бумаги, назначение которой каждому понятно. Этот японский пипифакс, спасибо за него Фуци, позже пригодился для другого дела, более важного. На подходах к Симаносике. Японцы пересадили сминоносца на Адзуму шкипера Анисимова. Старик на восьмом десятке лет молодцевато, как юнга, поднялся по зыбкому шторм-трапу. Всё сметено могучим ураганом. Теперь мы станем мирно кочевать, кричал он рюриковцам ничего издали. В гавани сосебо было тесно от кораблей. Здесь рюриковцы увидели броненосцы Того и крейсера Камимуры. Большие портальные экраны ловко выдергивали из их башен поврежденные орудия, словно гнилые зубы из десен. Подавали на башни новенькие стволы. Японцы, умевшие хранить свои секреты, на этот раз явно сплоховали. Пленные все видели своими глазами. Попали мы, братва, как раз в капитальный ремонт. Видать, им тоже от нас досталось. Да не все нам. Ну, какие пробоины. Это не наш калибр, это артурцы наделали. Пленных Садзумо высадили на берег, где они встретили Иванова 13-го, механика Альфонса Гейна, штормана Салова и доктора Салуху. Всех раненых отвезли в госпиталь, а здоровым велели построиться. Каждому офицеру была выдана пачка папирос и веер.